Глава шестая. Это должно быть, капитан Отчаянный и его неуемные вояки. Пробормотал Доминик. Как интересно, им удалось найти след. Доминик и не подозревал, что шпион капитана подслушал их разговор, состоявшийся у Гростонсхольма. Уезжайте отсюда! крикнул отчаянный, делая отмашку рукой. Это не игрушки! «Видим!» — ответила Вильяму. «Помолчи!» — тихонько остановил ее Доминик. «Не стоит их дразнить!» Они подъехали ближе к кнехтам. Отчаянные и оставшиеся в живых кнехты смотрели на четверку молча. Эти четверо вызвали всеобщее удивление. Доминик, как всегда, был одет во все черное. Никвас тоже. Так распорядилась судьба. Двое стройных, высоких мужчин знатного происхождения. Один блондин, а другой с черными, как ночь, волосами. С удивительными, особыми глазами. А еще с ними были женщины. И что за женщины? Красавицы! В этот день Вильяму специально надела белое платье. Она чудно оттеняла ее рыжие кудри и зеленовато-желтые глаза. Маленькая Лиса вся так и светилась. Кудряшек у нее было еще больше, чем у Вильяму. Она была обладательницей блестящих голубых глаз, полных любопытства, вздернутого носика. Ее губы, казалось, вот-вот растянутся в заразительной улыбке. То, что она была незнатного происхождения, видно было с первого взгляда, по одежде и поведению. Но она была очень-очень привлекательна. «Какая дружная четверка!» — с оттенком зависти подумал капитан. «Чего живают, господа?» «У нас та же задача, что и у вас», — ответил за всех Никлас. «Уничтожить чудовище? Вам это не удастся!» Вильяму услышало пение. Словно весь мир вокруг нее запел. Она поднялась на стременах, дыхание перехватило. В голове у нее вдруг что-то промелькнуло, и теперь она точно знала, что надо делать. Она погрузилась в глубокое отчаяние. «Как же она сможет?» «Что с тобой случилось, Вильяму?» Оглянувшись, она заметила, как на нее смотрят. В ожидании все. И друзья, и солдаты. «Нет!» — громко крикнула она. «Что ты хочешь сказать?» Осторожно спросил Доминик. «Вы извините нас», — обратилась она к солдатам. «Мне надо кое-что обсудить с друзьями». Четвёрка отъехала на достаточное расстояние и остановилась. «Что случилось, Вильяму?» «Вы говорите об уничтожении». «Нет, его нельзя уничтожать», — горько произнесла она. «Ты, верно, с ума сошла!» Спросил Никлас. Ведь чудовище убило огромное количество людей. Оно только и делает, что убивает. Ясно, что его надо обезвредить. Обезвредить, да, но не уничтожить. Между этими двумя словами огромная разница. Видение все еще стояло у нее перед глазами. Он опасен, да, очень опасен. И с ним будет трудно. Но это наша задача и вы знаете об этом так же хорошо, как и я. Наша задача не только в том, чтобы обезвредить его. Ты, Доминик, рожден для того, чтобы следовать за ним и передавать его настроение. Чем ты, собственно, и занимаешься? Ты, Никвас, рожден, чтобы завоевать его. Ну, если не уважение, то доверие. Своим лекарским искусством, руками. Он очень тебе нуждается. Причем именно сейчас. «Я вижу, что он серьезно ранен», — сказал Никлас. «Я тоже вижу», — полузадушенно повторила Вильяму. «Боже, помоги мне. На мою долю придется самая тяжелая работа». «Какая?» Она словно вгляделась куда-то. «Он преследует какую-то цель», — тихо произнесла она. «Я это тоже знаю. Он не ведает сам, что это за цель», — сказал Доминик. «В этом ты прав. Но наши с ним цели прямо противоположны. Борьба будет страшной». Все помолчали. Никлас спросил. «Какова твоя цель?» «Сотворить из него нового тенгеля доброго». Все будто поперхнулись. «Ты что?» «Совсем сошла с ума!» — оборвал ее Никвас. «Из этого?» «Если тебе даже и повезет, Вильяму, против всех ожиданий, не забудь, что за его голову назначена цена. Будет сделано все, чтобы обезвредить его и заковать в кандалы». «Мы не можем уничтожить его. Это выше наших сил!» Последнее предложение Вильиму выкрикнуло достаточно громко, чтобы звучало убедительнее. Это услышал капитан и ответил: Не говорите так! Сейчас он в сложной ситуации. Тяжело ранен. Это чисто внешне, отвечала она, он быстро встанет на ноги, и тогда он станет серьезной угрозой всему миру. Он и так угрожает всем. Будет еще хуже! Кратко ответила она. Затем, не обращая больше никакого внимания на капитана и его людей, заговорила со своими родственниками. «Если он достигнет своей цели, он станет... Да, я нисколько не удивлюсь, если он и в самом деле станет бессмертным. Но точно я не знаю». «Но кто же он?» «Этого я не знаю. Да, он и сам не знает». «Верно». Задумчиво протянул Доминик. Именно это неуверенность. Дикость откладывает на него отпечаток. Он ищет и безумно раздражается. А кровавые оргии — следствие этого раздражения? Отчисти. Но он изначально зол сам по себе. И ты из него хочешь сотворить нового тенгеля? Никлас посмотрел на Виллиму. Хочу, не хочу. Беспомощно протянула она и посмотрела на скалу, туда, где пряталось чудовище. Отчаянный терял терпение. Наконец он не вытерпел. «Какого черта вы тут и кто вы такие?» Четверка подошла ближе. «Мы втроем представляем род людей льда», — начал Никвас очень вежливо. «Четвертый человек с нами?» из крестьянской усадьбы недалеко от хутора. Мы не знаем, откуда взялось это существо, но полагаем, что оно из нашего рода. Мы и сами не понимаем, как это могло случиться. Нам известны все ветви нашего рода. Но если это так, то наш долг обезвредить его. Вам это никогда не удастся. Мы с моими людьми пытаемся сделать это уже не один месяц. И нам почти удалось. Они бросили взгляд на бесстрашных парней, что молча стояли в стороне. «Я вижу», — двусмысленно ответил Доминик. «И это ваше право. Сколько людей вы уже потеряли, капитан?» «Слишком многого для того, чтобы помнить». «А вы отличаете мои знаки различия?» — польстил капитан Доминику. «Ведь вы швед». Доминик улыбнулся и представился. Отчаянный попятился. Что? Курьер шведского короля? Смирно отдать честь! Перед вами шведский полковник. Очень высокий чин! Капитан был несколько подмят, но, тем не менее, он и не думал умолять свои амбиции. Пусть они попробуют. Существа с кошачьими глазами. Все равно победа будет за капитаном. Чудовище изничтожит их. Не успеют они подойти к камням. Жаль, конечно, таких красавцев, но... Всегда выигрывает сильнейший. «Мы снабдим вас оружием!» Высокомерно произнес он вслух. «Нет, никаких выстрелов!» Резко отвергло такое предложение Вильяму. «Я категорически запрещаю вам. Спасибо за ваше желание помочь, но мы попробуем взять его живым». «ЖВМ?» Глаза капитана вылезли из орбит. «У нас есть на то свои причины. Мы попробуем воспитать из него достойного члена общества». Капитан никогда не подозревал, что на свете есть еще такие наивные люди. Кто они? Религиозные фанатики, думающие, что можно уговорить любого красивыми словами о вечной жизни? «Сумасшедшие!» Подумал он. И что они себе думают? Пусть делают, что хотят. Они заслужили смерть. «Не хотите взглянуть в мой бинокль?» Сухо произнес он. «Спасибо, с удовольствием. Пусть посмотрят, с кем они собрались бороться. Кажется, им понравилось, что у капитана был бинокль. Такой новомодной вещью обладал далеко не каждый». Никлас сфокусировал бинокль на скалу, у которой стояло чудовище. Не говоря ни слова, протянул бинокль Доминику. Доминик не изменился в лице, разве что линия рта стала более жесткой. «Он что-то держит в руке», — заметил он. «Да, я тоже обратил внимание», — ответил Никлас. «Что-то не очень большое». Я бы сказал, маленькая. Можешь узнать, о чём он сейчас думает?» Тихонько пробормотал Никвас. Так, чтобы не услышал капитан. «Он гадает, что у нас на уме. Он во всеоружии. На ему посмотри». Она прильнула к биноклю. Ей впервые предстояло увидеть чудовище. Женщина была в шоке, когда увидела лицо чудовища и не смогла удержаться от вскрика. «Ну-ну», — подумал капитан. А Вильяму увидела вот что. Плечи страшно широкие и острые. Нечто, напоминающее кольчугу. Черные косматые волосы, спадающие до плеч. Острые черты лица, злой рот, гротескно высокие скулы. И глаза, светящиеся, желтые. Дикие. Глаза были узкие, вытянутые к скулам. Сухие губы. У него наверняка сильная простуда и адские боли, подумала женщина. Всё же он дикий. Вильяму отняла бинокль от глаз и взглянула на Никласа. «Что такое?» — заинтересовался Доминик. Мы видели его точную копию. Да, подтвердила Вильяму. Точная копия Тенгеля злого, только копия наоборот. Погрузнев, призналась, всю жизнь я мечтала увидеть человека, похожего на Тенгеля, но никак не ожидала увидеть его здесь. Вот и встретила его на этой пустоши, услышала она Никваса, встрепенувшись, сказала. «Нет, не говори так. Можно подумать, что имя мне дали только из-за этого. Это место станет поворотным пунктом в моей жизни». «Вильяму. Вересковая пустошь. Норвежский». «Скорее, здесь ты примешь судьбоносное решение». Вильяму передала бинокль Элисе. Послышалось долгое о, -о, -о, -о, -о. Никто не понял, что это было. Все посмотрели на девушку. Она опустила бинокль. Девушка была в восхищении. «Надо же! Какой сильный! Почти как Герр Доминик, только диковатый!» «Отлично!» Суховато отвечал Доминик. «Элиса, как ты можешь называть это чудовище сильным?» Никлас был потрясен. Вместо девушки ответила Вильяму. Я очень хорошо её понимаю. Да, он ужасен. И в то же время величественен. И вам так кажется? Наверное, чтобы это видеть, надо быть женщиной». Она хотела взглянуть ещё разок, но капитану показалось, что уж очень долго они держат его драгоценный бинокль. Доминик глубоко вздохнул. «Нам сейчас придётся пойти к нему». Эту юную особу мы оставляем на ваше попечение. И вы отвечаете за нее. За то, чтобы она благополучно добралась до Гроссенсхольма, Если нам не повезет. Ее ждут могущественные друзья. Если с ее головы упадет хоть один волос, вам это дорого обойдется. А также будьте добры приглядеть за нашими лошадьми. Есть, полковник? Можете взять у нас оружие. Благодарю, не нужно. Оружие пока не очень-то помогло в борьбе с монстром. Элиса энергично протестовала. «Я могу сделать для вас столько полезного, обслуживать вас. Но почему я должна остаться?» Никвас положил ей на плечо руку. «Элиса, мы дали слово чести, что ты не будешь подвергаться опасности». «Но вы же не можете без меня!» Со слезами на глазах проговорила девушка. «Если с вами что-то случится, я никогда себе этого не прощу. А вдруг вы проголодаетесь?» «Это не самое страшное», — ответил Доминик. «Все готовы». вас прихватил свой сундучок. Остальные не взяли ничего. «Счастливо!» — пожелал им на прощание капитан. В его голосе слышалась ирония и страх. Страх, потому что в глубине души капитан слегка опасался, что им повезет, и тогда у него из-под носа уплывут и слава, и честь. Хотя, конечно, вряд ли. «Придурки!» — подумал он. Вильяму, нервно сглотнув, спросил Элису, достаточно ли хорошо она выглядит. Доминик и Никвас ничего не смыслили в таких тонкостях. Все были готовы. Солдаты не отводили от них глаз. Эти трое выглядели очень величественно. Двое высоких, одетых во всё чёрное мужчин, и женщина в белом. Элиса всхлипнула. «Они слишком красивы, чтобы умереть!» «Им некого благодарить, кроме как самих себя, раз уж они так упрямые и глупы. Даже оружие не взяли!» Пробормотал капитан. Он нежно оглядел чёрную, как смоль, лошадь Доминика. «Будет моя». Ибо он ни минуты не сомневался, что эти трое никогда не вернутся назад. Хотя небо было покрыто тучами, можно было примерно определить, где находится солнце. Ещё некоторое время будет светло. Солнце было прямо за горой. Расселенные трещины в скале стали словно глубже и темнее. Если, конечно, об этом вообще можно говорить. Хоть солнце и стояло за горой, его было совершенно не видно из-за туч. Чудовище нигде не было видно. В том, как они идут навстречу своей смерти, есть нечто патетическое, отметил про себя капитан. Вильям услышала бесконечную тишину гор. Иногда налетал порыв ветра, и тогда горы пели а иногда слышался испуганный, жалобный крик ржанки. Вороны в ожидании кружились над мертвыми. Они все никак не решались начать пир, хотя живые на равнине вели себя более чем скромно. Что он сейчас делает, Доминик? Готовится встретиться с нами. И еще он что-то держит в руке. Не знаю, что, но чудовище возлагает на этот предмет большие надежды. Был ответ. «Он боится нас?» «Нет». «О чем он думает?» «Думает о тебе. Зачем ты здесь? Да еще в таких одеждах. Он еще никогда не видел такого платья». «Можешь еще что-нибудь сказать?» «Да. Он устал. Его мучает боль. А еще он голоден». «Надо было захватить с собой немного еды». Потом. «Какой оптимист!» — подумала Вильяму. Подойдя к камням, они непроизвольно замедлили шаги. Скоро они попадут в радиус действия злой силы чудовища. А им этого не хотелось. «Доминик, а он может читать твои мысли?» «Не думаю». «Хоть в этом у нас есть преимущество». Теперь он напрягся, приготовился. «Никвас, осторожнее!» В качестве первой жертвы он выбрал именно тебя. Ту, а почему именно меня? Из-за сундучка. Он не знает, что это. Наверное, думает, что это оружие. Пожалуй, оставлю его тут. Дальше идти нельзя. Негромко предупредил Доминик. Могу я с ним поговорить? Давай. А Вильяму все сглатывало и сглатывало. Тело напряглось. Ей было как-то не по себе, если не сказать больше. Они стояли недалеко от кучи камней. Чудовище было на виду, готовое в любой момент скрыться в расселении горы. Теперь, находясь рядом с чудовищем, Вилиму увидела, насколько он велик. Она чувствовала, как он излучает волны зла. Она не боялась. Женщина немного волновалась в непривычной ситуации, но была собрана, как никогда. Перед ней стояла сложная задача. И поэтому она здесь. Доминик тоже был весь внимание, пытаясь поймать перемены в мыслях и настроении чудовища. Вильям еще никогда не видел своего мужа таким серьезным. Обычно он любил пошутить, глаза его всегда излучали тепло. А сейчас он стал чужим. Она любила его и такого. Он словно стал другим человеком. «Он настроен враждебно?» Спросил Никлас. «О, он полон ненависти. Он твердо решил убить нас. Ждет только, когда мы подойдем поближе». «И что тогда?» «Не знаю», — медленно отвечал Доминик. «Я не знаю, как он убивает». Вильяму заметила. «Во всяком случае, он убивает не взглядом. Я ведь смотрела ему прямо в глаза. Тогда я бы уж давно лежала здесь». «Конечно, ерунда. Взглядом нельзя убить». «А если он решит напасть?» «Тогда мы беспомощны. Но в отношении нас он испытывает сомнения». «Тогда надо торопиться». Они вздрогнули, услышав крик никоса Никто не предполагал, что у него такой громкий голос. «Ты меня слышишь? Мы твои друзья и хотим помочь!» До них донеслось лишь предупреждающее шипение. Словно шипела большая кошка. «Я могу залечить твои раны! У меня есть все необходимые лекарства!» Снова крикнул Никлас. Ответа не последовало. Разве что глаза у него сузились еще больше. Что-то неожиданно пронеслось мимо Вильему. Она съежилась от страха. Но это был всего лишь ворон. Она осмотрела четверых мертвецов, что лежали прямо перед ней на дороге, что лежали прямо перед ней на дороге. На их теле не было следов ран. «Мы той же крови, что и ты, и потому на твоей стороне!» Продолжал Никвас. Чудовище словно застыло и не делало никаких попыток завязать разговор. Тогда в беседу вступил Доминик. Вильяму поразилось, услышав его злой голос. «Ты хочешь знать, что в этом сундуке? Это лекарство! Оружия у нас с собой нет, а убить нас такого расстояния ты не сможешь!» Теперь демон забеспокоился по-настоящему. Доминик продолжал читать его мысли. «Да, я могу читать твои мысли! Сейчас ты ругаешь меня последними словами! Ты передумал! Теперь ты решил, что первым должен буду умереть я! Брось то, что ты держишь в руке!» Чудовище дернулось и спрятало руку за спину. Потом в ярости зашипело приподнимая при этом верхнюю губу. «Быстро на землю!» Закричал Доминик друзьям. Они упали на землю, и в тот же миг мимо них что-то пролетело и ударилось о камни. «Ты почувствовал, что он собирается сделать?» «Да. А вы видели, что он сделал?» «Какое-то движение», — ответил Никос «Ну все произошло так быстро, и потом я сразу же бросился на землю». Нечто, напоминающее стрелковое оружие. Небольшое и достаточно примитивное, с ограниченным радиусом действия, но очень эффективное. Вот бы поглядеть на то, что упало на камни, — сказал Доминик. «Нет уж», — зашипела Виллиму. — «мы не можем тебя потерять. Лучше расскажи, что ты почувствовал». «У меня нет на это времени. Мне нужно сосредоточиться, а на это уйдет драгоценное время». Пока он здесь, надо сделать все, чтобы завоевать его доверие. Похоже, что это невыполнимая задача. Засомневался Никлас. Когда Вильяма упала на землю после предупреждения мужа, прямо у нее под носом оказался мертвый кнехт. Никлас, посмотри на этих мертвецов. Мне кажется, они еще живы. Что ты там бормочешь? Он присмотрелся. А ведь ты права, Вильяма. Они бессознание, парализованы, но живы. Они дышат, хотя это почти незаметно. «Да неужели?» «Что скажешь на это, Никлас?» спросил Доминик. Тот ответил несколько смущенно. «Они отравлены. Но как? Как это примитивное человеческое существо, если мы еще можем его так называть?» Могу что-то узнать о ядах. Такие знания используются успехом как раз у примитивных. Вставил Доминик. Да, но он же вроде бы жил в полной изоляции. Об этом нам ничего не известно. И вообще его происхождение загадка. Так-то оно так. Но во всяком случае, я знаю яды рода людей льда. И мне кажется, я знаком с этим ядом. Что это за яды? Есть несколько видов ядов. Данное средство, скорее всего, изготовлено из различных травяных экстрактов. Это черный сладко-горький послен и другие травы. А что происходит с жертвами? Если им никто не поможет, они достаточно быстро умрут. Так их можно спасти? Да, но мы сейчас не будем тратить на них время, потому что тогда оно может повредить нам. Нет, я не о них, но если чудовище поразит кого-то из нас этим ядом, «Ты сможешь нам помочь? У тебя есть противоядие?» — взволнованно спросил Доминик. «Все зависит от того, какой именно яд он использовал, но я думаю, что справлюсь». «Тогда тебе следует держаться от монстра на расстоянии», — предупредила Вильяму. «Потому что, если он попадет в тебя, я позабочусь о себе. И все же, Доминик, попробую узнать, что он держал в руке». Доминик закрыл глаза и сосредоточился. Через некоторое время произнёс. «У меня в мыслях полный разброд. Видимо, нервничаю. Мне кажется, что это какое-то старинное оружие. Очень маленькое. Очень натянутое. Праща, Рогатка? Нет-нет. Как же это называется? Ну, то, чем пользовались раньше» но тогда оно было значительно больше. Ему трудно было подобрать верные слова, но они понимали, что Доминик хотел сказать. «Ну, еще надо было наклоняться, чтобы натянуть его». «Арбалет!» — догадался Никлас. «Именно, только очень маленький, умещается в руке». «С отравленными стрелами?» — скептически переспросила Вильяму. Я бы не сказала, что это очень примитивное оружие. Скорее наоборот. А где же тогда раны на телах жертв? Скорее всего, стрелы тонки, как иглы, и проходят в тело. Оф! Личика Вильяму скривилась. Что-то не нравится мне эта тварь. А что, он вызывал у тебя симпатии? Так что будем делать? Лежать, тесно вжавшись в землю, довольно унизительное занятие. «Однако я никак не могу понять», — продолжала Вильяму. «В некоторых случаях он нападал на жертвы и душил их. Хорошо. Но почему не поступил так же по отношению к нам? Самое простое. Он же знает, что мы безоружны. Он уже стрелял в нас». «Думаю, у меня есть ответ на этот вопрос», — неторопливо сказал Никлас. «Вы обратили внимание на то, как он стоит?» все время прислонившись к скале и все время на одной ноге. «Да, он не наступает на то, что короче», подтвердил Доминик. «Он не может передвигаться!» Вилли ему радовалась своей догадке, как ребенок. «А скрываясь за уступом, он держится за камень обеими руками. Знаете что, вы уже попробовали. Теперь мой черед». Она поднялась с земли. Остальные тоже. «Нет, Вильяму!» Сказал Доминин голосом, полным любви и страха. «Пожалуйста, держись отсюда подальше». «Подальше? Но, дорогой, я ведь всю жизнь ждала этого момента. Как же я могу держаться подальше?» Мини, обращая внимания на грустное выражение у него на лице, крикнула чудовищу. «Ты куда-то пропал. Понимаешь, что я тебе говорю?» Послышалось шипение. «Это все, что ты можешь?» «Не дразни его!» — попросил Доминик. «Слушай меня!» — снова закричала Вильяму. «Я устала стоять и прошу твоего разрешения сесть на камни. Так нам удобнее будет разговаривать. Не надо будет кричать. Я не буду подходить ближе». У меня нет оружия, а мои друзья будут держаться в отдалении. Я только прошу тебя поговорить со мной. Молчание. Он безумно устал, и твое предложение сесть кажется ему ужасно заманчивым. Он едва держится на ногах. Он хоть понимает, о чем я говорю? Да, и очень хорошо. А сам он может говорить? Вот этого я не знаю. «Ты можешь говорить?» — крикнула Виллиму. Никакого ответа. «Ну, тебя-то он не застрелит», — сказал Никвас. «Доминик, я хочу задать тебе немного необычный вопрос. Я привлекаю его как женщина?» «Вопрос совершенно обычный. Мне кажется, он никак не поймет, что ты такое. Но ты его озадачила». «Это меня воодушевляет». — Зло, — сказала она. — Нам надо спешить, — забеспокоился Никвас. — Темнеет. Дневной свет начал потихоньку меркнуть. Задул послеполуденный ветер. — Что ж, я пошла к камням, — сказала ему, глубоко вздохнув. — Мне это определено, и я должна через это пройти. Доминик, держись поблизости. Будешь говорить мне, о чем он думает. А ты, Никвас, прихвати с собой сундучок. Он нам наверняка пригодится. Но он больше не боится сундука. Вступил в разговор Доминик. Так что не бойся. Мы будем сзади тебя, Вильяму. Если мы станем приближаться к нему все одновременно, он наверняка испугается и выстрелит. Она согласно кивнула. Она подержала их руки в своих, собирая энергию. И пошла ко мне. Чудовище не шевелилось. Вильяму усилась на самый большой камень, красиво расправила платье и сложила руки на коленях. Можно было начинать битву. Битву двух воль, в которой ни один не знал силы или намерений противника. В этом и заключалось предназначение Вильяму. Женщина прождала целых 39 лет. Порой ей казалось, что вот он наступил, ее час, но нет. Ей просто хотелось почувствовать себя свободно, знать, что все позади. А теперь она знала точно, пробил ее час. Ее выбрали предки, люди льда, а раз так, значит, ее соперник тоже из этого рода. Проблемы мира никогда не интересовали людей льда. С незапамятных времен они занимались только своими делами. Она получила знамение – сотворить из этого злобного монстра Тенгеля Доброго. Если этого не сделать сейчас, то потом с ним будет крайне тяжело мериться силами. Задание было весьма сложным, но она не получила больше никаких указаний. Не знала она, и почему люди льда так боятся его. Борьба шла неровно. Она стала почему-то полностью безучастной ко всему. Еще никогда она не чувствовала себя такой одинокой и беззащитной. Конец шестой главы